ЗАВИСЬ ШЕСТАЯ В далеком неведомом Петрограде царь отрекся от престола, и к власти пришло временное правительство. А у людей тайги все так же выгребали хлеб, забирали скотину, расплачиваясь пустопорожними керинками и посулами вечной свободы и счастья. И вдруг шумнуло. Пыхнули временных, и объявилась советская власть, а за главными воротилами большевики. Кто такие? Откуда? Не иначе, как от Антихриста. А тут еще на сходке в белой Елане, сын старого зыряна Аркадий, заявил, что он де натуральный большевик. Хоть так жуйте, хоть этак, а я вот он. Не от Антихриста, а от мирового пролетариата. А что обозначает пролетариат, не обсказал. Ладно, жить можно. Да кругом разруха такая. Ни гвоздей, ни мануфактуры. Не говоря про сахар там или конфеты. А товарищи из продовольственных отрядов тоже наседают хлеба, хлеба, хлеба. Бедствие и нищета опоясали деревню. Портки на бедных мужиках не держались, а богатые попрятали хлеб. Попробуй, сыщи. Смутность напала, что к чему, в башку не помещалось. А старый тополь все шумел и шумел, и кто знает, какой он лихо навораживал. Служба шла своим чередом. молились, молились. Молились. Подбежал запыхавшийся мальчонка в мужичьем полушубке и, еле переводя дух, заорал. — Ой, что случилось а? Учительница Дарья Елизаровна утопла! И перекрестился по на всю грудь ладонью, касаясь лба, живота и плеч двумя перстами. Прокопий Веденеевич прицыкнул на мальчонку, Но праведница Лизаветушка, костлявая, сухостная, в рыжем полушубке, черной суконной шали, насунутой до бровей, остановила духовника грубоватым драгунским басом. — Погоди уже, духовник, погоди, пущай, скажет! И, поднявшись с колен, отряхнула снег, подошла к парнишке, взяла его рукой за подбородок, предупредила — «Не ври только, чадо, мотряй, грех будет!» Тополевцы уставились на парнишку. Тот сдернул шапку и, вскинув светлые кругляшки на высоченную лизаветушку, наложил на себя большой крест с воплем. «Вот те крест святая икона! Спаса Суса! Утопла!» «Я был, на берегу омыла! Петли на зайцев смотрел! Вижу! Учительша идет о Подошла к полыне, возле больших камней постояла, самую малость, перекрестилась, опасна сняла шубу и положила на лед, потомка кохту и потомка платью, а в распустила, как еретичка вроде. Страхота! Ведь петь, помолись, без платка, а помолилась, вот те крест. А ветер на рвет, рвет, и волосы ейные раздуваются, как грива у коня. Я гляжу так. Потомка подошла к полыне и обувки сняла. Закрыла вот так ладонями лицо и бух в воду. ажник брызнула, истинный бог. Я гляжу, вынырнет, аль не вынырнет, нетку. Страхота. Потомка, как голос слышу, дарья... Это ейный дед Юсков базлал, Костыляет по льду, костыляет. Подошел к ейной одежке и смотрит, смотрит. Потом коснял шапку и пополз на коленях к катанком. А сам молится, молится. Тут-ка лед, грю, шибко тонкий. А он молится, молится и слышит вроде. Потом-ка упал лицом на лед и лежит. Я кричал, а он лежит. Вот тех крест святая икона Спаса Суса. Тополевцы сбились в кучу, вокруг мальчонки слушали, помалкивали. Лизаветушка возвестила. Анчихрист сгубил мученицу Дарью, анафема нечистой силе. Прокопий Веденевич, духовник, голосу не подал и крест на себя не наложил. Как там ни суди, а Дарья Юскова, Федосеевка, еретичка, хоть и помогала святому Ананию, а крепости Тополевой не обрела, не приобщилась к праведникам. Но а про Анчихриста, какой заявился ночью, хоть и сыном доводится, говорить нече. Филимона уволок в тюрьму, да и сам Прокопий Веденевич, сколько времени скрывается от ареста. Выдалось вот воскресенье, ревкомовцы уехали в Минусинск, в какой-то там уездный крестьянский съезд, а завтра чего доброго схватят Прокопушку за бороду и упрячут в тюрьму. Милости от такого сына, как Тимофей, не ждать, анчихрист со звездой во лбу. Много мучительства сотворил проклятущий безбожник, трудно подумал старик. Единоверцы меж тем, не спросясь духовника, сорвались как овцы с пригона, побежали поймой к Лизаветушка неслась, как расистая кобыла, удержу нет. За нею севобородый старик, Милания с малым демкой на руках, еще два мужика, которые обогнали Меланию, старика и старуху. Лизаветушка до того вошла в раж, что не подумала о предосторожности на тонком льду возле взбуривающей полыни. Она спешила первой взглянуть на деда Юскова, жив ли. Лед звонко и сухо треснул под ее ногами, и она едва успела вскрикнуть «Господи!» ухнула в воду по шею. Бурлящая кипень сбила ее с ног у подводного камня, вокруг которого всхлипывала ледяная вода. Рядом с нею, на обломке льдины, плавал скрюченный в три погибели дед Юсков. Его седые жиденькие волосы все так же раздувались ветром, на спине вздулась шуба, не успев намокнуть. Лизаветушка вцепилась обеими руками в шубу Юскова. Бабы истошно вопили, не смея подойти близко. Один из мужиков пополз к полынье, но когда раздался треск, подмытого снизу льда, отпрянул вспять. Под руками ни у кого не было ни палки, ни веревки. Покуда мужики сообразили снять самотканные опояски, Лизаветушку утащила под лед, а вместе с нею и скрюченного деда Юскова. Некоторое время крутились в бурлящем водовороте Дарюшкины фетровые сапожки «Шапка деда Юскова», Но и они, намокнув, ушли под лед. Какая-то старушонка, бормоча молитву, тыкаясь возле полыни, подобрала вещи Дарьюшки и отнесла их подальше, в сторону. Некоторое время все молчали. Опомнясь, бабы заголосили, мужики сопели в бороды. Как там ни суди, а по их нерасторопности утащила под лед праведницу Лизавету. Шутка ли? Неначе как водяной схватил за ноги, и поминай, как звали. Беда-то, беда-то гли, в одночасье. Подо мной как треснет, как треснет, и шо бы чуть замешкался, был бы топеречье танка с ними вместе. На каменюке-то эко взбурливает, и то. Подошел и сам Прокопий Веденеевич, Выслушал единоверцев и неторопка. но без видимого страха направился к полынье. — Поберегись, духовник, лед-то нонче! Прокопий Веденеевич остановился у полыньи, перекрестился. — Не лед зримый, а крепость веры должна быть в помыслах ваших, праведники. А ли неведомо, как пророк морем шел и люд за собой вел, и никто ног не замочил? Да Лизаветушка-то, начал было кто-то, но духовник поднял руку, призвал к молитве. Как разуметь то, что свершилось на глазах людей, размышлял старик. Была праведница, и нету. Ни хладного тела утопшей, ни свечечки вскрещенных на груди руках. Утопла. А можно ли утопленницу почитать яко праведницу? А кто зрил, что Лизаветушка сама собою топла? Разве нечистая силы не оборачивается ветром, водою, огнем летучим и даже петухом кукарекающим? Истина так. Праведница должно не успела сотворить молитву, как нечистый погубил ее. За что? Да чтобы порушить веру праведников. Старик Юсков... С нечистым знался, паскудную веру правил, а Лизаветушка кинулась спасать его. Вот изгила. Полынья ли то? — Али не зрите, праведники, котел сатаны? — показал старик на полыню. Тут он, котел, зрите. Ерица нечистая сила злорадствует, пенные губы вскидывает, к погибели то грю. Али, не ведайте, где лежит ваш меч, а где пух летит? И где ваш меч, вопрошаю, где ваши ружья? Много ли припасли ружей и провианту, чтобы на нечистых ревкомовцев с огнем кинуться? Единоверцы пыхтят. Нет у них ни мечей, ни ружей. Али не сказывал. Близится день сражения. Рушить надо безбожников, подчистую рубить. Лите... «Котел сатаны кипит? А ли ждете, когда ревкомовцы повернут всех в котел? Чего ждете? Сказываю, нынешнюю неделю подымемся. Ружьи припасите, топоры, железные вилы, старые и малые все соберутся в одно войско, а святой Анани будет с нами яко Спаситель. Огонь будет, огонь!» «И будет нам спасение и крепость веры утвердиться от века в век. Аминь!» «Аминь!» — подхватили единоверцы. «А кто из слабых сил скажет про слово Божье ревкомовцам?» — пугал старик. «Тому смерть будет. Тут он котел зрите, и пусть нечистый сгубил праведницу Лизавету, не слезы расточать будем, а силу копить». Сотворим праведнице службу, яко убиенной, и душа ее в сонме ангелов возликует, и крест воздвигнем тричастный, аминь. Вопль стелится желтым дымом, бегут, бегут из деревни поймую молтата. Черная молния ударила в сердце белой Елани. Бедата, бедата, экая. Три смерти и ни одного покойника. Хоронить некого. А Дарья-то, Дарья-то Елизаровна, Светлая да разумная, кроткая и беззлобная, еле должно было так помереть? Не она ли была первой учительницей в Белой Елане? И вот не стала ее радостной и улыбчивой Одежда на льду, да заморские золотые часики На чьей-то шершавой ладони. А часики-то, часики-то тикают, тикают. Истинный Бог тикают. А уха к уху тикают, тикают. Стекло выпало, эмалевый циферблат треснул, а часы тикают. Вот дива-то живехеньки. В самом деле живехеньки. Ишь ты. Сама идет. И где? Ведут, ведут. А самого-то нету. Прячется где-то. Из ревкома честь стриганул с Ясаулом. Сыщут. Такого живоглота самого бы в полынью. В самый раз. дарью он уездил. На школу рубля не положил. А на пакости разные. Миллионы не пожалел. Банду содержит живоглот. Известное дело миллиона упускать нелегко. С кровью рвал у инородцев в Урянхае. Новая власть живо подрежет крылья. сорока гадала на сало а оно паря к ногам ейным не пристало то и с новой властью товарищи кумекуют так оно глядя обернется вот эдак на выворот не обернется вытряхнут юсково сухосдвиговым из приской баста фи а миллионы куда всему миру для общества стало быть ишь как рассудил а не выйдет васюха как в той побаске Шел народ, добродал, увидал воду, да и повернул обратно. Мокрая, — толкует водиться, портки жалко. Ехал богач, залетел в ту воду вскачь, Перемахнул на другой берег, А там-то, видимо-невидимо, золото лежит. Нагреб, сколь мог, пуще обогатился, А народишко к нему притулился, А вось на чай перепадет. Как оно? Не выйдет эдак. «Ленин, говорит, не выйдет». «Ленин?» Слыхивал в Минусинске про него. сказывают, что он, этот Ленин, германцем нас запродал. С потрохами, холщовыми штанами. Но и врешь, Андрей Иванович!» Оно так, Васюха. «Один врет, лыко дерет, Другой врет, лапти плетет, Третий подошел, лапти те надел, да и ушел». Хе, хе хе житуха настала сапатому не в милость. роздыху нет, чистая погибель подоспела. То один переворот, то другой оглобли ему в рот, а мужику чистая растеребиловка. Гляди, вот у меня семьдесят пудов пашенички выгребли, а самому как жить-быть? При Николашке вроде легче дышалось. У тебя, Андрей Иванович, всего не выгребешь. Известное дело, кто Лалетина на кривой кобыле объедет, кобыла-то в одночасье сдохнет. Ржут беззлобно, добродушно. Сама, сама. Сама Александра Панкратьевна, мать незадачливых дочерей, Евдокии и Дарьи, тяжелая, рыхлая, неуклюжая, в длинном салопе, крытом черным бархатом, Не идет, а ведут ее под руки Деверь Михаила Елизарович И горбатенькая дочь Клавдеюшка. Следом тянется люди, Приживальщики дома Юскова, Домоводительница Алевтина Карповна В нарядной невиданной в деревне Котиковой шубке И в кашемировой шали с кистями, Надменные и важные. За нею работники, кучер Микула, Чернобороды размашисты в плечах, в новеньком черненном полушубке и в поярковых расписных пимах. За ним поселенец Мишухин, корявая до невозможности, стрепуха Аннушка и дочь ее Гланька, с льняной косою через плечо, в полушубчишке с чужих плеч, самоход Евсей с бабой Натальей, еще один работник Наум со своей бабой Акулиной. И за ними уже столь же значительные, как и в минувший день, Галина Евсеевна, супруга Михаила Елизаровича, степенная, величавая, под руку с престарелыми феоктистом Елизаровичем, старейшим, и из братьев Юсковых. Богачи идут, ни на кого не глядя, как с другой планеты вроде». Снег по берегу и на омыле почернел, Словно обуглился от удара молнии. Топчется в валенках, и снег на льду не скрипит, Прахом мира запорошен. Утоптали. Пасмурь с хиузом. Посвистывает, посвистывает, И стонет верховка в прибрежных пихтах и елях. Сама еще не верит. Глаза ее сумрачно темные, не мигающие, что-то ищут в немом и остылом пространстве. Бледные бескровные губы беззвучно шепчут молитву. Протянулась чья-то бабья ладонь, как лодочка, и на чужой лодочке золотая округлая слеза, а в слезе бельмо с паутинкой трещин. Часики Дарьи Елизаровны живехеньки вроде тикают, «Маменька!» — вскрикнула Клавдеюшка. «Знать правда, часики-то, часики-то, Дашенькины!» У маменьки подкосились ноги. Михаила Елизарович удержал ее. «Ах, Господи! Ах, Господи! К полынье ведите, к полынье! Дайте мне хоть глянуть на полынью! На кого ты меня покинула? Разнесчастную мою головушку!» Отзовись, откликнись. Не отозвалась, не откликнулась. Поздно. Чернота. Посвистывает, посвистывает. Красномордый кучер Микула, возвращаясь от полыни с длинным шестом в руках, возвестил. Чего искать? Уволокло. Может поширять в полыньях ниже по омылу. Чего шарить? Уволокло, амба. Кто-то из охочих на суды и пересуды сказал, что Дарья Елизаровна-то утопилась из-за Тимофея Боровикова, чрезвычайного комиссара из Петрограда, который увел ее из Кутузки к бабке Ефимии и не иначе как измывался над несчастной. Оно так. Боровик-разбойник до доконал. Он самый. Продразверстку выдавил из мужиков. в чистую сработал. Сколь ночей вы парились в Ревкоме, а он, Лишак, заявился и в раз все выдавил. Сом! Порода известная, люд, варнак, люд. Васюха Трубин, ревкомовский дружинник, говорит. Чего заоздря виноватить Боровикова? Ни к чему-то. Дарью Елизаровну он ночесь ослободил со старухами. Кружится, топчется, уминают саван, каркают вороны в чернолесе по левому берегу. Перелетная стая с места на место, как будто падаль чует. полыня взбуривает на подводных каменюгах, бормочет синюшными губами, точно облизывается после сытного обеда. Народ все гуще и гуще. Ой, глите, кто-то идет, показала какая-то баба. Светители, пророк Моисей, возвестила сморщенная старушонка в самотканной однорядке поверх полушубка, перепоясанной красным кучерским кушаком. Али не слыхивали, и шо вечер объявился, у Харитиния Поликарповны заночевал, моленье у них было, вера у него самое праведное сказывал. От войска атамана Сотникова приехамше, чтоб людей готовить ко встрече с войском. Мужикам в диковинку, что еще за пророк? А старухи, однако, другой, то, все Святой, дескать, переворот ожидается. Привлечь надо святого поклоном. Пророк тем временем сошел с берега на лед и двигался к народу этакой невиданной громадиной, опираясь на толстую суковатую палку. Фигура в некотором роде Внушительная Касая сажень в плечах Высоченный Чернущая борода воршин Из кольца в кольцо развивается ветром Как веник Без шапки в одной длинной Холщовой рубахе Смахивающей на бабью споднюю становину Без ворота Просто вырез Чтоб голова пролезла Могучие плечи наполовину голые Шея что у быка Лохмато-бросый, носатый великан. Борода смола текучая, а на голове огонь летучий. Не диво ли? На холщовой рубахе самодельный осиновый крест на толстой веревке. Полежки креста не обструганы, корою вверх для явственности, чтобы зрели, с какого дерева сработано. Холщовые шаровары пророка вправлены в белые шестяные носки. на ногах сшитые из лосевой кожи чирики. Мужики глазеют на пророка, подавленно покряхтывают. Эккое силище! В мороз, в одной рубахе, в чириках, простоголовы. Тут в шубах и полушубках пробрало до костей, руки-ноги с испару заходятся, а ему должно жарко. Бабы и старухи, расступившись, крестятся, кланяются. «Помяни, Господи!» — затянул трубным, бычьим басом пророк, озирая толпу с высоты своего роста, осеняя грудь староверческим знаменем. «Блаженны плачущие, ибо утешатся в час лицепрестания перед Господом Богом нашим!» «Увы, увы, чады мои, сестры мои, братья во Христе, Настал час скорбям и мукам вашим, И дана нам вера Господня, чтобы было нам спасение. Аминь!» Трубное «Аминь» отдалось в берегах омыла. «Помолимся, помолимся, аще будет спасение, Войско атамана Сотникова поспешает на землю Минусинскую. Ждите!» На неделе будет здесь. Позрятся души наши, и спасены будем. Аминь.